Он отстаивал свою ленинскую линию, своим руководством сохранение, защиту от империалистов, закрепление завоеваний советского строя великой октябрьской социалистической революции, дальнейшее продвижение социализма вперёд к победе коммунизма. Сталин был верным учеником и соратником Ленина на протяжении всей истории партии. В годы тяжёлого царского подполья Борьбы рабочих с капиталистами, крестьян с помещиками, самоотверженной революционной борьбы с царскими властями, борьбы с мещанами и сарами-националистами, анархистами и всякого рода оппортунистами, подрывавшими силы большевического революционного пролетариата. После свержения царского правительства борьба с буржуазным правительством Загнавшим Ленина в подполье, Сталин, замещая Ленина, выступив с докладом на шестом съезде партии вместе со Свердловым и другими, руководил подготовкой к великой октябрьской социалистической революции, совершённой рабочими и солдатами под гениальным руководством Ленина. В тяжёлые годы гражданской войны Сталин беспрерывно направлялся в ЦК на все Главные фронты, как руководители военных советов фронтов. Партия и народ знают его важную роль в победе над Деникиным, Еденичем и Колчаком. Самый тяжкий для партии момент смерти вождя. Создателя партии Ленина Сталин оказался тем членом Политбюро, вокруг которого сплотилось большинство партий ЦК-ЦКК для продолжения политики Ленина и выполнения его заветов. Разве на Ре партия может забыть великую клятву, которую они дали устами Сталина у гроба любимого умершего учителя, отца партии Ленина? Эта клятва стала на многие годы святым обязательством десятков миллионов человек В их героическом труде и борьбе за построение социализма, за укрепление советского многонационального государства, созданного Лениным Великого Союза Советских Социалистических Республик. После смерти Ленина перед партией встала новая большая опасность троцкисты и другие оппозиционеры, присоединившиеся к ним «зиновьевцы». Каменниццы, затем правые уклоннисты Рыковцы и Бухаринцы, которые толкали партию на отказ от строительства социализма. Под разными правильными и левацкими объяснениями природы НЭПа они фактически проповедовали расширение рамок НЭПа, развитие буржуазных отношений, распространив это и на отношения к иностранной буржуазии. Это означало гибель всех завоеваний Октябрьской социалистической революции. Потеря Ленина, который с его великим авторитетом мог бы легче справиться со всеми этими уквонистами, фактически враждебными социализму, усугубляла опасности и для партии, и для социализма, и для самого существования советской власти. И вот в этот момент Великим счастьем для партии оказалось то, что среди членов политбюро выделился Сталин, который, несмотря на свои недостатки, имел преобладание положительных качеств над недостатками. Его вот теоретическая, идейно-принципиальная стойкость и верность марксизму-ленинизму, глубокое знание и понимание стратегии и тактики Ленина организаторский талант, умение сплачивать людей как на идейной, так и на деловой, практической основе, которые были признаны партией и народом ЦК, сделали именно его тем человеком, который вместе с ленинским ядром партии возглавил дело Ленина о осуществлении его заветов по построению социализма в СССР. партия рабочего класса и революционной массы народа, переживая боли терапии Ленина, преодолевая трудности жизни в условиях ликвидации хозяйственной разрухи, видели, как руководство партии во главе со Сталиным